штат Миссури против Холленда. Том 252 Верховный суд США, страница 416, 1920 год. Ввиду того, что перелётные птицы на своём пути пересекают границы разных штатов, Конгресс посчитал, что неблагоразумно каждому штату по пути их следования иметь собственные законы, касающиеся охоты, и принял ряд федеральных регулирующих законов на эту тему. Несколько штатов, среди них Миссури, подали в суд, аргументируя свою позицию тем, что Конгресс не имеет права принимать такие законы, поскольку десятая поправка ясно говорит о том, что все права и полномочия федерального правительства перечислены в Конституции, и среди перечисленных прав нет права принимать законы, касающиеся охоты на перелётных птиц, а следовательно, такое право принадлежит штатам. Окружной федеральный суд согласился с позицией штатов, признав федеральный закон неконституционным. Тогда Конгресс поручил Госдепартаменту заключить двусторонний договор с Великобританией, в данном случае представлявший Канаду. Канада является британским доминионом, который бы устанавливал сезонность и другие ограничения на охоту на перелётных птиц. Договор этот был подписан и ратифицирован в 1916 году. А в 1918 году Конгресс принял закон, направленный на выполнение условий этого договора. Известно, что перелётные птицы оказывают колоссальное влияние на экосистему, уничтожая насекомых. Кроме того, они являются источником пищи для жителей штатов, которые пересекают на своём пути. Также известно, что птицы уничтожались охотниками вне всякой разумной меры и поэтому нуждаются в защите. Штат Миссури подал иск в Верховный суд против Соединённых Штатов, требуя запретить главному егерю США Холланду исполнять закон, основанный на договоре 1916 года. Холланд, кстати, обещал нищадно арестовывать и штрафовать браконьеров в штате Миссури. Позиция штата Миссури основывалась на следующем аргументе: поскольку Конгресс не имел полномочий принимать закон без заключения двустороннего договора с Великобританией, Так как принятие таких законов является прерогативой штатов согласно десятой поправке, то следовательно, Конгресс также не имеет полномочий принимать такой закон на основе двустороннего договора с Великобританией, по той причине, что этот закон, взятый вне контекста двустороннего договора, нарушает десятую поправку. Иными словами, заключение двустороннего договора с Великобританией не делает закон конституционным. Семью голосами против двух Верховный суд вынес решение в пользу Соединённых Штатов. Главный вопрос, поставленный перед судом, звучал так: имеет ли Конгресс право принимать закон, регулирующий охотничьи сезоны на перелётных птиц, если такой закон применяется на территориях, традиционно подчинённых в данном вопросе законам штата. Верховный суд отметил, что статья 2, параграф 2 Конституции США Наделяет Конгресс правом заключать международные договоры, а статья 4 говорит о том, что международные соглашения, заключённые от имени Соединённых Штатов, являются верховным законом страны. Судья Холмс отметил, что неважно, имел ли Конгресс право принять закон о перелётных птицах в отсутствие двустороннего договора. Важно, что Конгресс имеет право заключать международные договоры, а закон просто является механизмом их исполнения. Так как птицы летают из США в Канаду и обратно, то есть их перемещение носит международный характер, США имеют право закрепить свою заинтересованность в охране птиц путём заключения международного договора. А раз международный договор законен, то и закон, принятый с целью выполнения такого договора, тоже законен, то есть не нарушает 10-ю поправку. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на вопросе, имел ли Конгресс право принимать федеральный закон, касающийся охоты, В то время как традиционно такие законы принимаются на уровне штата, Верховный суд переформулировал вопрос: имеет ли Конгресс право заключать международные договоры? На что конституция однозначно отвечает, что имеет. А раз Конгресс имеет на это право, то значит, он имеет право и устанавливать какой-то механизм, чтобы обеспечить соблюдение этого договора. А какой ещё в данном случае может быть механизм, кроме принятия соответствующего закона? Хольмс в решении сказал следующее: Поскольку в данном деле задействован важнейший национальный интерес, то и защищать его тоже нужно на общенациональном уровне, совместно с другим государством. Птицы пересекают штат, но они в нём постоянно не живут. Если бы не договор и не закон, то скоро у нас не было бы повода для обсуждения, поскольку не было бы перелётных птиц. В конституции нет ничего, чтобы заставляло федеральные власти сидеть сложа руки, в то время как иссякает наш источник пищи и истребляются защитники наших лесов и урожаев. Мы не можем полагаться в этом вопросе только на штаты. Такая зависимость была бы напрасной. А если бы даже и нет, то тогда вопрос должен был быть поставлен иначе. Существует ли что-либо, что запрещает единенным штатам действовать? Мы полагаем, что и договор, и закон должны быть утверждены Несколько другая ситуация возникает, когда сами штаты прибегают к федеральному закону. Например, к федеральному уголовному кодексу для уголовного преследования, хотя для совершения правосудия вполне можно было бы обойтись и обыкновенным уголовным кодексом штата. Такую ситуацию хорошо иллюстрирует дело Бонд против Соединённых Штатов.